— Я сам сейчас хотел вставать, — сказал он, зевая. — Знаю я, как ты встаешь, ты бы тут до обед провалялся. Эй, Захар, где ты там, старый дурак? Давай скорее деваться барину. — А вы заведите-ка прежде своего Захара. Да и ладьтесь тогда, — заговорил Захар, войдя в комнату и злобно поглядывая на Тарантиева. — Он натоптали, как словно разносчик, — прибавил он. — Ну, еще разговаривай, Табразина, — говорил Тарантиев. и поднял ногу, чтобы сзади ударить проходившего мимо Захара. Но Захар остановился, обернулся к нему и ощетинился. — Только вот троньте! — яростно захрипел он. — Что это такое? Я уйду! — сказал он, идучи назад к дверям. — Да полный тебе, Михаил Андреевич, какой ты угомонный. Ну, что ты его трогаешь? — сказал Обломов. — Давай, Захар, что нужно? Захар воротился и, косясь на Тарантиева, проворно шмыгнул мимо его. Обломов облокотясь на него нехотя, как очень утомлённый человек, привстал с постели и нехотя же, перейдя на большое кресло, опустился в него и остался неподвижен, как сел. Захар взял со столика помаду, гребёнку и щётки, напомадил ему голову, сделал пробор, потом причесал её щёткой. Ну, молодц, теперь что ль будете? спросил он. Немного попожу ещё, отвечал Обломов. А ты поди себе. А, да и вы тут, вдруг сказал Тарантиев, обращаясь к Алексееву в тот время, как Захар причёсывал обломова. Я вас и не видал. Зачем вы здесь? Что это ваш родственник, какая свинья? Я вам ещё хотел сказать. Какой родственник? У меня никакого родственника нет. Гробко отвечал отрапевший Алексеев, выпучив глаза на Тарантиева. Ну вот это да. Что ещё служит тут, как его? Афанасьев зовут. Как же мне родственник, родственник? Да не, не, Афанасьев, Афа Алексеев сказал: "Алексеев, у меня нет родственника. Вот ещё не родственник. Ты тоже как вы незрачный и зовут тоже Василием Николаевичем. И Бог не родня, меня зовут Иваном Алексеевичем. Но всё равно похож на вас. Только он свинья, вы ему скажите, как увидите. Я его не знаю. Не видал никогда", говорил Алексеев, открывая табакерку. "Дайка табаку", сказал Тарантьев. "Да у вас простой не французский, так и есть", сказал он понюхав. "А чего не французский?" Строго прибавил потом. «Да еще это какие-то свиньи я не видывал, как ваш родственник!» Продолжал Тарантия. «Взял я когда-то, у него уж года два будет 50 рублей взаймы. Ну, велики ли деньги, 50 рублей? Как, кажется, не забыть?» «Нет, помнит! Через месяц день и встретит. А что, должок, — говорит, — надоел. Мало того, вчера к нам в департамент пришел. Верно, вы, говорит, жалование получили, теперь можете отдать. Дал я ему жалование».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 Говядина и телятина. Эх, брат Обломов, не умеешь ты жить, а еще помещик, какой ты барин, помещанский живешь, не умеешь угостить приятеля. Ну, Мадерт, куплено? Не знаю, спроси у Захара, почти не слушая его, сказал Обломов. Там, верно, есть вино. Это прежнее-то от, от немца? Нет. Изволь в английском магазине купить? Ну, и этой довольна, сказал Обломов. А то ещё посылать. Да подожди. Дай деньги, я мимо пройду и принесу. Мне ещё надо кое-куда сходить. Обломов впорылся в ящички и вынул тогдашнюю красненькую 10-рублёвую бумажку. "Модиры 7 рублей стоят", сказал Обломов. "А тут 10". "Тогда и все, там дадут сдачу, не бойся". Он выхватил из рук Обломова ассигнацию и проворно спрятал в карман. "Ну я пойду", сказал Тарантьев, надевая шляпу. — А к пяти часам буду, мне надо кое-куда зайти, — обещали. Место в пятийной конторе, так велели понаведаться. — Да вот что, Илья Ильич, не наймешь ли ты коляску сегодня в Екатерингов ехать и меня б взял? Обломов покачал головой знак отрицания. — Что, лень? Или денег жаль? — Эх ты, мешок, — сказал он. — Ну, прощай пока. — Постой, Михаил Андреевич, — прервал Обломов, — мне надо кое о чем посоветоваться с тобой. — Что еще там? Говори скорее, мне некогда.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 — Заром-то стану советовать. Вон, спроси его, — прибавил он, указывая на Алексеева. — Или у родственника его. — Ну, полно-полно говори, — просил Обломов. — Вот что. Завтра же изволь переезжать на квартиру. Э — Э-э-э, что придумал? Это я и сам знал. — Постой, не перебивай! — закричал Тарантьев. — Завтра переезжай на квартиру, к моей куме, на Выборгскую сторону. — Вот что за новости? На Выборгскую сторону. — Да туда, говорят, зимой волки забегают. — Случается? — забегают со островов. Да тебе что до этого за дело? Там скука, пустота, никого нет. Врёшь? Там кума моя живёт. У неё свой дом с большими огородами. Она женщина благородная, вдова с двумя детьми. С ней живёт холостой брат. Голова не то, что вот это, что тут в углу сидит, сказал он, указывая на Алексеева. Нас с тобой за поезд заткнёт. Да что же мне до да всего до этого за дело? Сказал с нетерпением Обломов. Я туда не перееду. А вот я посмотрю, как ты не переедешь. Нетушка ли, спросил совета так, слушай, все что говорят. Я не перееду, решительно сказала Обломов. Ну да чёрт с тобой, отвечал Тарантьев, махнув лабучом в шляпу и пошёл к дверям. "Куда к ты я такой?" вратясь, сказал Тарантьев. "Что тебе здесь сладко кажется?" "Как что? От всего близко", говорил Обломов. "Тут и магазины, и театр, и знакомые, центр города, всё." "Что?" перебил Тарантьев. А давно ли ты ходил со двора, скажи-ка? Давно ли ты был в театре? Каким знакомым ходишь? На кой черт тебе этот центр позволь спросить? Ну, как? Зачем? Мало ли зачем. Видишь, сам не знаешь. А там, подумай, ты будешь жить у кумы моей, у благородной женщины, в покое, тихо, никто тебя не тронет, ни шуму, ни гамму, чисто, опрядно. Смотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин, помещик, а там чистота, тишина.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 Что тебе ведь это вдвое меньше станет. На одной квартире 500 руб. выгодышь. Стол у тебя будет вдвое лучше и чище. Ни кухарка, ни Захар воровать не будут. Впередний послышалось ворчание. И порядка больше, продолжил Тарантив. И теперь в скверно у тебя за стол сесть. Хватишься перцу, нет? Уксуса не куплено, ножи не чищены. Бельё ты говоришь, пропадает пыль везде. Ну мерзость. А там женщина будет хозяйничать. «Ни тебе, ни твоему дураку, Захару!» Ворчание в передней раздалось сильнее. «Этому старому псу!» — продолжал Тарантиев. «Ни о чем и подумать не придется! На всем готовом будешь жить! Что тут размышлять? Переезжай, да и конец!» «Так как же это я вдруг... Ни с того, ни с сего! На выборгскую сторону!» «Поди с ним!» — говорил Тарантиев, отирая пот с лица. «Теперь лето! Ведь это все равно, что дача!» — Что ты гниёшь здесь летом-то в Гороховой? Там Безбородкин сад, ох-то под боком. Нева в двух шагах, свой огород, ни пыли, ни духоты. Нечего и думать. Я сейчас же до обеда слетаю к ней, ты дай мне на извозчика, и завтра же переезжать. — Что это за человек? — сказал Обломов. — Вдруг выдумают, чёрт знает что, на Выборгскую сторону. — Это не мудрено выдумать. Нет, вот ты ухитрись выдумать, чтобы остаться здесь. Я 8 лет живу так, менять-то не хочется. Это кончено, ты переедешь. Я сейчас еду к куме, про место в другой раз наведусь. Он был пошёл. Постой, постой, куда ты остановил его обломков? У меня ещё есть дело поважнее. Посмотри, какое я письмо от старосты получил, да и реши, что мне делать. Видишь ведь, ты какой родился, возразил Тарантьев. Ничего не умеешь сам сделать. Всё я да я. Ну да куда отгодишься, не человек, просто солома. Видит письмо. -то? Захар, Захар, опять он куда-то дел его, говорил Обломов. А вот письмо старше ты, сказал Алексеев, взяв скомканное письмо. Да, вот оно, повторил Обломов и начал читать вслух. Что ты скажешь, как мне быть? спросил, прочитав Ильёй Ильич. В засухе, недоимки, пропащий, совсем пропащий человек, говорил Трентиф. Да что ж пропащий? Как же не пропащий? Ну, если пропащий, так скажи, что делать? А что за это? Ведь сказано, будет шампанское, а чего ж ещё тебе? Шампанское за отыскание <с квартиры. <с Ведь я тебя благодетельствовала, ты не чувствуешь этого, споришь ещё. Ты неблагодарен. Подико, сходи сам квартиру. Да что квартира? Главное спокойствие-то какое тебе будет? Всё равно как у родной сестры, твой ребетиши, холостой брат. Я всякий день буду заходить. Ну, ну хорошо, хорошо, перебил обломок — Ты вот теперь скажи, что мне с старостой делать? — Нет, прибавь портер к обеду, так скажу. — Вот теперь портер, мало тебе. — Ну так прощай, — сказал Тарантьев, опять надевая шляпу. — Ах ты, боже мой! Тут старосты пишут, что дохода тысячи две якобы менее. А он еще портер набавил. — Ну, хорошо, купи портеру. — А да еще денег, — сказал Тарантьев. — Ведь у тебя останется сдача от Красненькой. — А на извозчика на Выборгскую сторону, — отвечал Тарантьев. Абломов вынул ещё цылковый и с досадой сунул ему. Старство, маженьник. Вот же я тебе скажу, начал Тарантьев пряча цылковый в карман. А ты веришь ему, разе не род. Видишь, какую песню поёт? Засухи, неурожай, недоимки, да мужики ушли, врёт, всё врёт. Я слышал, что в наших местах Шумиловы очень и прошлогодний урожай, все долги уплатили. А у тебя вдруг засуха да неурожай? Шумиловский ты? В 50 верстах от тебя только. А что ж там не сожгло хлеба?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 — Вот, например, — продолжил он, указывая на Алексеева, — сидит честная душа овца овцовой. А напишет ли он натурально? — Никогда. А родственник его, даром, что свинья и бестия, тот напишет. — И ты не напишешь натурально. Стало быть, староста твой уж потому бестия, что ловко и натурально написал. Видишь ведь, как прибрал слово к слову, водворить на место жительства. — Что ж делать-то с ним? — спросил Обломов. — Смени его сейчас же. — А кого я назначу? Почём я знаю, мужуко, в другой, может быть, хуже будет. Я 12 лет не был там. Ступай в деревню сам, без этого нельзя. Пробуй там лето, а осенью прямо на новую квартиру и приезжай. Я уж похолопачу тут, чтоб она была готова. На новую квартиру в деревню самому. Какие ты всё чайные меры предлагаешь, с неудовольствием сказал Обломов. Нет, чтоб избегнуть крайности и придержаться середины, Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение, докупил да бы другое. Или дом здесь на хорошем месте. Это стоит твоей деревне. А там заложил бы и дом, докупил да бы другой. Так мне твое имение. Так обо мне услыхали бы в народе-то. Перестань хвастаться, а выдумай, как бы и с квартиры не съезжать, и в деревню не ехать, и, и чтоб дело сделалось, заметил Обломов. Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места, говорил Тарантив. Ведь погляди-ка ты на себя. Куда ты годишься? Какая от тебя польза отечеству? Не может в деревню съездить. Теперь мне ещё рано ехать, отвечал Илья Ильич. Прежде дай кончить план преобразований, которые я намерен ввести в имении. Да знаешь ли что, Михаил Андреевич, вдруг сказал Обломов. Съезди-ка ты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 предписал исправнику донести о поведении старосты. Примите, дескать, ваше происходительство, отеческое участие, и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастье, происходящее от буйственных поступков старости и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться с женой и малолетними, остающимися без всякого презрения и куска хлеба двенадцатью человеком и детей». Обломов засмеялся. Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей, — сказал он. Врешь, пиши, с двенадцатью человеком и детей. Оно проскользнет мимо ушей, справок наводить не станут, зато будет натурально. Губернатор письмо передаст секретарю, а ты напишешь в то же время и ему, разумеется, со вложением. Кто-то сделает распоряжение. Да попроси соседей, кто у тебя там... «Добрынин там близко», — сказал Обломов. «Я здесь с ним часто виделся, он там теперь». «И ему напиши, попроси хорошенько, сделайте, детски смейте им кровное одолжение и обяжите как христианин, как приятели, как сосед. Да приложи к письму какой-нибудь петербургский гостиниц, сигар, что ли. Вот ты как поступи, а то ничего не смыслишь. Пропащий человек! У меня наплясался бы старост, я бы ему дал. Когда туда почта?» Послезавтра, сказал Обломов. Так вот садись да и пиши сейчас. Ведь послезавтра, так зачем же сейчас? заметил Обломов. Нужно и завтра. Да послушай-ка, Михаил Андреевич, прибавил он. Уж доверши свои благодеяния. Я так и быть, ещё прибавлю к обеду рыбу или птицу какую-нибудь. Что, Что ещё? спросил Тарантьев. Присядь, да напиши.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 Он надел шляпу и пошёл к двери. Обломов мгновенно смягчился. Тебе бы следовало уважать в нём моего приятеля, и осторожней отзываться о нём. Вот всё, чего я требую, кажется, невелика услуга, сказал он. Уважать немца с величайшим презрением, сказал Тарантиев. За что это? Я уж тебе сказал, хоть бы за то, что он вместе со мной росы учился. Или коважность, мало ли, кто с кем учился? Вот если бы он был здесь, Да он давно бы избавил меня от всяких хлопот, не спросив ни портору, ни шампанского, сказал Обломов. <свяк> ты попрекаешь мне? Так чёрт с тобой, и с твоим портором и шампанским. На вот, возьми свои деньги. <свяк> <свяк> куда бишь ты их положил? Совсем забыл, куда сунул проклятый? Он вынул какую-то замасленную и исписанную бумажку. <свяк> Нет, не они, <свяк> говорил он. Куда это я их? Он шарил по карманам. Не трудись, не доставай, сказал Обломов. Я тебя не упрекаю, а только прошу отзываться прилично о человеке, который мне близок и который так много сделал для меня. Много, злобно возразил Тарантьев. Вот постоит он ещё больше и сделает. Ты слушай его. К чему ты это говоришь мне? спросил Обломов. А вот к тому, как уже немеет твой облупит тебя, так ты и будешь знать, как менять земляка, русского человека на бродягу какого-то. Послушай, Мигель Андреевич, начал Обломов. Нечего, слушай-то. Я слушал много, натерпелся от тебя горе-то. Бог видит, сколько обид перенёс. Часть в Саксонии-то отец его и хлеба-то не видал, а сюда нос поднимать приехал. За что ты мёртвых тревожишь? Чем виноват отец? Виноват оба. И отец и сын, мрачно сказал Тарантьев, махнув рукой. Недаром мой отец советовал беречь всех этих немцев. А уж он ли не знал всяких людей на своём веку? Да чем же не нравится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 — Ничего так, на фу-фу, нечисто. Я бы под суд от таких. — Ну, теперь шатается черт знает где, — продолжал Тарантьев. — Зачем он шатается по чужим землям? — Учиться хочет, все видеть и знать. — Учиться? Мало еще учили его? Чему это? — Врет он, не верь ему. — Он тебя в глаза обманывает, как малого ребенка. — Разве большие учатся чему-нибудь? — Слышите, что рассказывает? Станет надворный советник учиться. Вот ты учился в школе, а разве теперь учишься? А он разве? Он указал на Алексеева. Учится? А Розонький его учится? В той же добрых людей учится. Что он там в немецкой школе, что ли, сидит, да уроки учит? Врёт он. Я слышал, он какую-то машину поехал смотреть, да заказывать. Видно, тиски-то для русских денег. Я б его в вострок. Акции какие-то. Ох, эти мне акции так душою мутят.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 Рокт в женце. Дай земляк своего фрак надеть. Мой-то, видишь ты, попёр с ним много. Как же можно, сказал Обломов, хмурясь при этом новым требованием. Мой фрак тебе не впору. Фра, вот не фро, перебил Тарантьев. А помнишь, я примерял твой сюртук, как на меня сидит? Захар, Захар! Поди сюда, старая скотина, кричал Тарантьев. Захар зарычал как медведь, но не шёл. Зови его, Илья Ильич. Что это он тебя какой? жаловался Тарантьев. «Захар — Захар! — крикнул Обломов. — Эй, что пасть там? — раздалыч в переднюю вместе с прыжком ног с лежанки. — Ну, чего вам? — спросил он, обращаясь к Тарантиеву. — Дай сюда мой черный фрак, — приказывал Илья Ильич. — Вот Михаил Андреевич примерит, не впор ли ему. Завтра ему на свадьбу надо. — Не дам фрака, — решительно сказал Захар.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 взяли вот это к же на именины. Да и поминай, как звали, жилет бархатный. А рубашка тонкая голландская 25 рубл стоит не дам фрака. Ну просяти, чёрт с вами пока. С сердцем заключил Тарантьев, уходя и грозя Захару кулаком. Смотри желье лич. Я найму тебе квартиру, слыши ты, прибавил он. Ну, хорошо, хорошо, с нетерпением говорил Обломов, чтоб только ты за отца него